Глава четвертая. Кесарево сечение. Едва мы показались из леса, нас заметили. Я увидел несколько фигурок, побежавших нам навстречу. Можно было не гадать, что оба брата были посреди встречающих, с двумя охотниками. Я только мотнул головой, показывая, что сейчас не до разговоров. Воды уроженцы отошли полчаса назад. Долго в безводном периоде ребенок не протянет. Пока бежали к плажу, мучительно вспоминал все операции по кесаревому сечению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 Снова начинаю дрожать руки, когда надел кетгут на иглу. Глоток спирта. Горло обжигает ядерная смесь. задыхаясь прошу воду. После воды становится легче. Делаю первый стежок. У меня нет времени на двухрядный шов. Шью однорядным. Уф, с маткой закончил. сшивая брюшину. С ней немного легче. Возвращаю отодвинутые мышцы живота на свое место. Начинаю шить кожу с подкожной клетчаткой. Глубоко продеваю иглу. Мне здесь не до косметического шва.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 Сейчас надо вылечиться самому и предотвратить заражение в племени. Попытался сосредоточиться на собственных ощущениях. Высокая температура, чувство ссаднения в горле, сухость во рту. Взял кусочек мяса, под взглядом нел и проживал. Так, глотание затруднено. Ясно, у нас трептокок. И рисковать здоровьем нел я не собираюсь. нел в моем голосе метрические нотки. Ты сейчас пойдешь в хижину бара. Со мной все будет хорошо. Я великий дух.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 и проспал безмятежно до самого утра.